На слове неловко обедать одному. За обедом он поговорил с женой о московских делах, с насмешливой улыбкой спрашивал о Степане Аркадьче, но разговор шёл преимущественно общий, о петербургских служебных и общественных делах. После обеда он провёл полчаса с гостями и опять, со улыбкой пожав руку жене, вышел и уехал в совет.